Глава 17 Марджори Тенч, старший советник президента, больше походила на ходячий скелет, а не на живого человека. Ее костлявая фигура высотой в 6 футов напоминала конструкцию, собранную из отдельных деталей, конечностей, сочленений. Над всем этим непрочным сооружением возвышалась, покачиваясь, голова с желтушным лицом, словно вырезанным из пергамента, с двумя отверстиями ничего не выражающих глаз. В 51 год она выглядела на все 70. Тенч в Вашингтоне глубоко почитали. Она имела репутацию богини политического Олимпа. Говорили, что ее аналитические способности граничат с ясновидением. Десять лет работы в разведывательном бюро госдепартамента помогли отточить критический мыслящий ум до убийственной остроты. К сожалению, вместе с политической прозорливостью выработался и ледяной темперамент. Как правило, люди выдерживали общение с ней не дольше десяти минут. Природа наградила Мэрджери Тенч всеми свойствами самого совершенного мощного компьютера, в том числе его эмоциональностью и душевной теплотой однако президент харни с легкостью выносил характер этой дамы ведь это именно ее интеллект и работоспособность привели его к власти маржери президент встал чтобы поприветствовать входящую в овальный кабинет даму чем могу помочь он не предложил ей присесть общепринятые нормы вежливости теряли свою актуальность в присутствии особ подобных маржери тенч если тенэнч желала сесть она без всякого приглашения прекрасно могла это сделать. Насколько я поняла, сегодня в четыре часа вы собираете пресс-конференцию для сотрудников. Прокуренный голос ее звучал хрипло. Это превосходно. Тенч мгновение помолчала, и президент почувствовал, как работает механизм ее компьютера. Он испытывал к ней искреннюю признательность. Среди сотрудников аппарата «Белого дома» Мержери Тенч была одной из тех немногих избранных, кто находился в курсе новейших разработок НАСА, в том числе и последнего открытия. Ее политическая интуиция помогла президенту принимать решения и разрабатывать стратегию. «Дебаты на СНН сегодня в час», — Кашлянув заметила советница. «Кого мы пошлем на спарринг с Экстоном?» Харни улыбнулся. «Кого-нибудь из младших сотрудников» участвующих в избирательной кампании. Прием целенаправленного унижения соперника стар, как сама практика политических дебатов. Противнику просто подсовывают для отстрела самую мелкую дичь. «Есть идея получше», — заметила Тенч, заглядывая своими невыразительными глазами в глаза президента. «Позвольте мне самой туда отправиться». Закхарни непроизвольно вскинул голову. вы «О чем, интересно, она думает?» «Марджри, но ведь общение с прессой не входит в ваши обязанности. А кроме того, это дневное шоу для кабельного телевидения. И если я отправлю своего старшего советника участвовать в нем, то какое впечатление это произведет? Все решат, что мы запаниковали». «Совершенно верно». Харни внимательно посмотрел на советника. «Какую бы сложную схему она ни придумала...» Он ни за что ей не позволит принимать участие в дебатах на СНН. Каждый, кто хоть раз видел эту умнейшую даму собственными глазами, знал, почему она работает за кулисами. Выглядела она просто ужасно. Совсем не с такой внешностью следует представать перед широкими массами, чтобы донести до них идеи Белого дома. «Я займусь этими дебатами», — решительно повторил советник. Она уже не спрашивала разрешения. «Марджори». Президент попытался подстастить пилюлю. Люди секции непременно заявят, что ваше присутствие на CNN означает нечто иное, как панику и тревогу в Белом доме. Мы не можем слишком рано выставлять тяжелую артиллерию, это будет выглядеть так, словно мы отчаялись». Марджери спокойно кивнула и закурила сигарету. Чем отчаяние, мы выглядим тем лучше. В течение следующих 60 секунд Марджори Тенч убедительно продемонстрировала президенту, почему он должен послать на теледебаты именно ее, а не какую-нибудь мелкую рыбешку. Когда она замолчала, президенту уже нечего было оспаривать. Он лишь изумленно моргал. Марджори Тенч еще раз доказала свой политический гений.